Глава 21. У Рейван застрял в горле ком. Слезы почему-то не лились, было просто противно. Раньше ей всегда казалось, что гипервнимание со стороны отца вызвано его любовью и заботой. Сейчас она чувствовала себя не просто пешкой в его игре, а расходным материалом который, не дай бог, не должен потерять кондицию раньше срока. Рейван умылась и, открыв окно, постояла, вдыхая прохладный ночной воздух. Потом вспомнила о коме. Надо все-таки написать Нику и попрощаться. — Извини, приходил отец, — отправила она короткое сообщение. — Уф, знаешь, как ты меня напугала. Прилетела весточка с другой планеты. «Я уже думал хватать ближайший рейс до Интегры и лететь тебя спасать. Он вообще считает нормальным вваливаться к тебе посреди ночи?» «Извини, он просто беспокоился». «Почему ты выключила ком?» «Ему бы не понравилось, что мы общаемся». «Из-за Джастина?» Рэйвен, помедлив, написала. «Да». Пусть лучше думает так. На самом деле вопрос, почему отец не дает общаться без его контроля, имел целую кучу ответов, ни один из которых она не хотела даже осознавать сама, не то что с кем-то поделиться. — Очень устала. Завтра напишу. Окей? — Сладких снов, лесная фея. Рэйва пешила и не знала, Как отнестись к последним двум словам? Почему-то именно лесная фея, а не котик или малышка. А с другой стороны, какая разница? Да, Ника заигрывает, ну и что? За эти несколько переписок Рейван уже поняла, что парень просто привык так общаться. С другой стороны, он же хочет общаться и хочет ее видеть. А это же тоже о чем-то договорит. Рейван усилием воли подавила поток мыслей. Сейчас было бы особенно опасно увлечься. Причем в первую очередь для второй стороны. Селене было очень интересно увидеть брата Джарода. Почему-то ей представлялась юная копия Реда, но по факту общими у братьев оказались только глаза, пронзительно синие. Ник выглядел достаточно взросло для своих лет, и только весьма хитрая улыбка выдавала в нем первостатейного шалопая. Братья обнялись на трапе яхты а старший скорее отеческим жестом взъерошил младшему волосы на затылке. Потом развернулся, протянул к девушке руку. «Моя невеста Селена, прошу любить и жаловать!» Потом уже обращаясь к девушке, кивнул в сторону брата. «Ну, а это Ник, о котором я рассказывал. Боюсь спрашивать, что...» Младший леграз развел руками, рассмеявшись, но от Селены не укрылось удивление если не сказать шок, и некоторая обеспокоенность, которая промелькнула в его глазах при слове «невеста». «Только хорошая», успокоила его девушка. «Когда мы вылетаем? Сегодня в трущобах отпадная туса ожидается. Я хотел вас выгулять. Э, наверное, одичали одни в космосе за столько-то дней. Мы были не одни, и дичать нам было некогда. Но вылет поставили на три ночи, так что... Сел, как ты смотришь на посещение ночного клуба?» «Я за. Если ты меня перед этим выпустишь в город прямо-таки на пару часиков до ближайшего салона». И девушка попыталась изобразить глазки несчастного котенка. «Я тоже не прочь прогуляться. Ник, кидай вещи в крайнюю каюту и едем. Я тебе по ходу дела все расскажу». А то, вижу, ты от любопытства вот-вот из штанов выпрыгнешь. Вот еще, чтобы яда в труселях перед девушкой брата позорился. Хм, хохотнул младшенький, проходя в дальнюю каюту. «Невестой!» — крикнул ему Ред вслед, не обращая внимания на то, как Сэл дернула его за руку. «А что?» — добавил он шепотом. «Мне нравится, как это звучит. Имею право». Селена порозовела, и капитан не удержался, чтобы не чмокнуть ее в хорошенькую щечку. — При мне можете не стесняться. милуйте, сколько влезет. — весело разрешил Ник, выходя обратно на улицу. — Я привычный. — Это почему же? — не успев обдумать вопрос, выпалила Селена. Она знала, что у Реда были раньше девушки, но сознавать, что Ник, похоже, отнесся к ней, как одно из было неприятно да мой сосед по общежитию тот еще кошак мартовский как не выйдешь в гостиную с кем нибудь да обжимается не пойму чем ему в спальне то плохо экзибиционист несчастный было понятно что он шутит но ред почему то напрягся почему в общежитии а что с твоим пентхаузом вот ты мне расскажешь как жевал бывал А я тебе, что стоим, кого ждем, <смех> точнее, куда идем? Можешь узнать, где тут хороший салон красоты. А что узнавать? Большинство наших девчонок ходит в Улучана. Полетели туда. Кстати, там фудкорт приличный <смех> для тех, кто на ПП. Шутка. Кроме моркови там есть настоящий кофе. Салон был огромный, даже не салон, а целый спа-отель. Тут было все, что только наработала индустрия красоты за века. От банального маникюра и причесок до пластических операций. Селена растерялась. Увидев ее глаза, Ник усмехнулся. — А, скажи же, впечатляет. Я сюда, помнится, привез Гвин постричь челку и прождал ее шесть часов. Она бы дольше просидела. Но я пообещал, что сейчас слиняю с первой вышедшей из бассейна красоткой. Вон там стойки с администраторами. Иди, они тебе все подберут, что надо. Только если мы идем в трущобы, у тебя максимум три часа. Селена пошла в указанном направлении. Ред следом. — Вы с Ником в кафе, — напомнила девушка, резко обернувшись, поднявшись на цыпочки и поцеловав капитана в губы. Ред с тяжелым вздохом кивнул. Ему, конечно, очень хотелось поболтать с братом, но было тяжело сдерживать страх в узде, глядя в спину удаляющейся девушки. Похоже, он приобрел фобию. «Невеста, ты серьезно?» прозвучал рядом озабоченный голос Ника. «Абсолютно. Какие-то проблемы». Ред обернулся к брату значительно резче, чем тот ожидал. «Бро, ты чего?» – засмеялся Ник. «У меня никаких проблем. Лишь бы у тебя их не было. Ты ее знаешь сколько? Двадцать дней. Да ты с Розой прожил полгода и ни разу невеста ее не назвал». «Не назвал, потому что у слова «невеста» есть определенное значение. Это девушка, которая приняла предложение выйти за тебя замуж». «Рози я такого предложения не делал», — жестко проговорил капитан. «Вот именно!» — я и спрашиваю. «Ты не поторопился?» «Нет, Ник, ты, кажется, вдруг перепутал или забыл, кто из нас старший?» «Если Сэл тебе не понравилось, это не мои проблемы». «Ну, почему не понравилось? Она аппетитная крошка» ник едва успел увернуться от затрещины рассмеялся брат я тебя не узнаю да что б я ни сказал ты того и гляди в драку полезешь где твое стоическое спокойствие ты что к моим шуткам не привык нормальная девчонка ничего я против не имею просто поражаюсь твоим дерганым реакциям в первую очередь прости натянуто проговорил ред В прошлый раз, когда я оставил ее одну, и ты мне помог, ее едва не убили. У меня пунктик, видимо, образовался. Ха -ха, ну пошли, дерябнем кофейку. И что тут наименее противное из еды? Уж очень хочется послушать всю историю целиком. Братья сели за столик, и официантка буквально через секунду материализовалась из воздуха. Сделав заказ... Ред принялся рассказывать. В целом он почти ничего не скрывал, только так сместил акценты, как будто ему никогда ничего не угрожало, кроме двух случаев с кислородным баллоном и тварями. — То есть она дважды спасла тебе жизнь? — уточнил Ник. — Получается так. — Но ты уверен, что твое предложение руки и сердца вызвано не выбросом адреналина? И что там еще в таких ситуациях? Я не медик, а здравым смыслом. Ник, я ей-богу, отвечаю на этот вопрос в последний раз. Я люблю ее и хочу, чтобы она стала моей женой. Отныне и навсегда. Так доходчиво рыкнул Ред на брата. Эй, потише, на нас уже косо смотрят. Понял я, понял. <с -как> уже и сам люблю ее. Как сестру. Исключительно как сестру. А мне кажется, я только сейчас понял значение этого слова. Счастье, страх, нежность, тоска, предвкушение. Все стало таким сильным и ярким, как будто я всю жизнь жил под седативными и теперь остался без них. А тебе там, на Интегре, точно ничего экспериментального не вкололи. Но капитан решил дальше не вестись на подначке и просто перешел к обсуждению жизни Ника. Тот написал номер своего кома на салфетке, и когда официантка вернулась за посудой, аккуратно подсунул ее в карманчик форменного фартука. Хитро улыбнулся. Девушка сделала вид, что не замечает, но Ред обратил внимание, как заискрились ее глаза. Ник умел всем нравиться особенно если хотел ну и к чему это мы улетаем через несколько часов улетаем прилетаем нельзя терять квалификацию а то вот так не успеешь обернуться и окажешься женат в моем случае это не ермо думаю когда нибудь и ты повзрослеешь и встретишь свою женщину отреда не укрылась, как на долю секунды брат изменился в лице Но тут же спрятался за своей привычной бравадой. Захочет сам поделиться, решил капитан. Так что не так с Пентхаусом? Все так, но там было скучно одному. И... Рэд отлично знал, когда младшенький не договаривает. И я сдал его в аренду. Я хочу иметь свои средства, бро, о которых отцу ничего не известно. Ты всегда можешь попросить у меня. «Я не хочу просить!» — твердо парировал Ник, и его глаза налились сталью. Наверное, в этот момент два брата были похожи, как никогда. «Мне нужна своя личная подушка безопасности. Не хочу плясать по чью-либо дудку. Без обид, Джерри, но, думаю, ты можешь меня понять». Ред медленно кивнул. доучившись: да, ты не собираешься работать на корпорацию». Ник только многозначительно махнул вилкой, выбирая мясо из салата и отправляя его в рот. «Не хочу звонить отцу сейчас, пока на земле ночь. Свяжусь с ним перед вылетом. Боюсь, что на Интегре возникли какие-то серьезные препятствия для подписания договора. Ты что-нибудь знаешь?» – спросил Ред. Ник, похоже, был очень поглощен выуживанием мяса из тарелки. И опять изобразил неопределенный жест. «Ты кое-что пропустил», открывая новые миры. Манслоу с отцом собрались объединить капиталы, поженив Джастина и Рейвен. Джастин отказался. И теперь Манслоу не просто наш конкурент, а, наверное, еще и кровник. Ник снова хохотнул. «Знаешь, что было такое понятие в древние времена?» «Конечно, нет». «У нас же только ты, образованный!» С сарказмом ответил капитан. «И как это может быть связано с Интегрой?» «Ник опять пожал плечами!» «Ты умный! Вот и думай! Я просто информирую!» «И давно это произошло?» Капитан прикинул, сколько времени прошло с нападения на Викторию. «Пять дней назад!» «Значит, за обстрелом у Анадыры он стоять не может!» Вслух подумал Ред, какой смысл изводить потенциальных родственников? Сократить количество наследников, не? Глупо действовать, заранее не получив согласия на брак. Дальше капитан развивать мысли не стал, он увидел идущую к ним Селену. Что именно изменилось, Ред сразу не понял. Девушка широко улыбалась и, казалось, сама излучала свет кардинально в ее внешности ничего не поменялось только волосы были заплетены какими то хитрыми косичками сверху а те что остались висеть свободными волнами теперь едва доходили до талии и безупречный вечерний макияж э как все запущено услышал капитан голос брата джерри подбери челюсть слюна на пол капает Второй раз от дружеского подзатыльника Нику вернуться не успел. Дресс-кода в клубе не было, одевался народ кто во что гораст. Главное, чтобы были проходники. Как поняла Селена, зайти с улицы тут было практически нереально. Ник же привычным жестом поздоровался на входе, и их тут же впустили. Братья оделись по местным меркам заурядно. В белые пола и джинсы. Селена подозревала, что вещи на них были очень крутых брендов, но сама она в этом ничего не понимала. Джинсы и джинсы, футболка и футболка. На самой же девушке была та же длинная белая шифоновая юбка и белый топ, что и на корабельной вечеринке. Белый выигрыш наконтрастировал с ее загаром а в свете ультрафиолетовых фонарей футуристично светился. Селена отметила, что очень многие в клубе щеголяли латексными или так выглядящими комбинезонами кислотных оттенков. А, наверное, на сохо это был самый писк моды. Что, пьем? Сходу спросил Ник, проводив Фреда с Селеной за отдельный столик. Я пас, мне яхту пилотировать. Я тогда тоже. Смутилась Селена. О, нет! перебил ее капитан. Мы пришли отдыхать, так что расслабляйся. Ты меня опять спаиваешь, мурчащим голосом поинтересовалась девушка. И еще бы усмехнулся капитан, усаживая Селену к себе на колени. Тогда это дало результат. Да ну, ну да, Марс-Венере. «Прием, пока вы тут не заварковались, еще раз прошу, что нести из выпивки?» «Мне мохито», — решила девушка. «А может, поддержишь меня в виске с колой?» — подначил Селену Ник. «О, нет!» — запротестовала она. «Я легко пьянею. Мне, если честно, и пробку достаточно понюхать». Танцпол уже был полон, когда Селена с Ником, разогревшись коктейлями, присоединились к танцующим. Ред так и остался за столиком, отшутившись, что на трезвую голову приятнее наблюдать, чем двигаться самому. — Но если будет медленный, я весь твой! — шепнул он девушке на ухо, провожая. Селена любила танцевать, но после института для этого не было ни места. Ни желания. И сейчас, охваченная несущими ее ритмами, она, позабыв обо всем, отрывалась. Никто же танцевал весьма недурно. И главное, кажется, он не испытывал ни капли стеснения. Для него тоже все это было естественно. А Ред, сидя за столиком, не отрывал взгляда от своей невесты. Откровенно говоря, он считал себя совершенно никчемным танцором. Вот так. И на солнце бывают пятна. Поэтому ему комфортнее было сидеть и пожирать глазами любимую издалека. Ник и Селена очень гармонично подстраивались к движениям друг друга, как будто друг друга дополняя. Капитан подумал, что если бы на месте брата был кто-то другой, он, наверное, уже захотел бы выбить ему зубы. Селена была первой девушкой, которая вместе со всем возвышенным будила в нем и вот эти первобытные, собственнические инстинкты. Но Ред уже принял себя и таким, неадекватным тоже. Главное, держать себя в руках, чтобы никто, кроме него, об этих ощущениях не знал. Уф! Подскочившая Селена была возбужденной и разгоряченной. Она быстро чмокнула капитана в губы и глотнула из его бокала. А, безалкогольный! Разочарованно выдохнула она. Через минуту второй коктейль протянул ей Ник, а сам повторив виски с колой. Ник, ты только так, чтобы я тебя не нес бесчувственную кэракару. Пошутил, Ред или нет? Слушаюсь, папочка. отсалютовал шалопай и подмигнул Селене. «Завтра я буду крепко спать, не помешаю». Ред не видел этого в полумраке, но был уверен, что девушка зарделась и, приобняв ее крепче, практически прокричал, чтобы перекрыть музыку. «Тебе тут нравится?» «Да, пойдем, потанцуешь со мной». «Потанцую, через пару часов на яхте». Селену обдала жаром от двойного смысла этой фразы. Она снова поцеловала Реда и убежала на танцпол. — А, я начинаю тебя понимать! — прокричал Ник. «Хороша — Хороша! Ред с трудом сдержался, чтобы не наговорить бог знает чего брату. Тут неожиданно завибрировал ком. Звонил отец. На земле у отца наступило раннее утро. Ред вышел в туалет так как только здесь было хорошо хоть что-то слышно. «Где шляешься?» «Бездрасти!» — прокричал Джон Леграс. Заскочил на Соха за Ником. Вылет через два часа. «Не прикидывайся идиотом. Я про последние две недели. Ты хотя бы представляешь, что тут происходит? Мы попали в нерегулярную скрутку. Возможности раньше выйти на связь не было». «Какая скрутка! Что ты несешь? У нас заводы на Кеплере 442 би и Церери стоят уже неделю. Ты меня заверил, что предварительное соглашение подписано. Но пока Интегра прекратила все поставки. Завтра по прилете сразу ко мне». Легра-старший также, без каких-либо любезностей, резко отсоединился. «Похоже, капец котенку». Резюмировал возникший рядом Ник. «Это я про вечеринку». «Ты-то что здесь делаешь?» С досадой проговорил капитан. «О, Селена увидела, что тебя нет, и разволновалась. У вас, похоже, это, обоюдный пунктик». Несмотря на тягостные предчувствия, у Реда на душе потеплело.